Глава 24. Мы готовы. Понадобится три прыжка, чтобы достичь этой системы, если портал откроется куда-то ещё. Адмирал Хоттаби не клонился никому даже когда был простым оператором сортировщика удобрений на родной планете. Республика каждому давала шанс, социальные лифты работали почти идеально. Неважно, кто твои родители, важно, что ты можешь и умеешь. Мдаги Каванби умел воевать, поэтому он занял это место. Но как политик, адмирал никуда не годился, и причастное это осознавал. Превосходные качества ещё не уступают в комплексе амбиций и частавим к счастью республики те до командования не допускали. А должен его собеседник на бортуевать не умел. Попадион в пространстве охваченное сражением созждал всё бы и разбежал, но зато он умел анализировать и предугадывать ходы противника на других фронтах и ответ на свой же вопрос уже знал. Снел этой адмирал, поэтому только презрительно хмыкнул, выводя схему участка Галактики на экран. Рядом со звёздной системой, в которую уже сотню лет кополись конфедераты, находились другие, безжизненные и никому не нужные. Зато одна из звёздных республик, пусть даже не имевшая планет, находилась всего в <=2 световых годах. Мятежники не спрашивали, они делали. Как-то их могли наставить. Адмирал говорил об этом с какой-то задумённой гордостью, за сотни тысяч лет человечество так не научилось полноценно управлять доставшейся на халяву транспортной системой. Если кому-то удалось, значит, он герой, а адмирал любил героев. Наш агент выходил на связь, обещая в ближайшее время активировать второй проход в портале. Пусть пробует. Паритек не любил героев, а вот всяких пронырелых личностей очень даже. И шпион в одеяле тендератов был для него роднее членом собственной семьи. Не получится, всё равно эта планета нам нужна. Республике надо расширяться. Если мятежники найдут что-то ценное, мы это получим. Нет, получим почти готовую к заселению планету. Командир флота, который хранит эту систему, давно нам продался. Адмирал гневно покраснел, потом довольно улыбнулся. Мысль о том, что кто-то из военных пусть даже вражеского государства продался политикам, была для него невыносима. Но с другой стороны, война это всегда хорошо. Республика уже почти 100 лет не воевала по-настоящему. Нынешнее поколение не знает, как это здорово. Хорошо хоть ему, Мдаги Каванби, удалось поучаствовать в локальных конфликтах. Но разве для этого он стал адмиралом? Флот из сотен кораблей не должен просто так висеть в пустоте, расточая время на подготовку и пустые манёвры. Третий управляющий флотом адмирал Конфедерации, о котором говорили республиканцы, тоже слегка волновался. Его источник в империи до да некоей-нибудь осавити лордов внезапно стал из обычного младшего распорядителя в старшим. Со стороны ссылка Авонсан Клима третьего ссылка в систему с колонизируемой планетой выглядела существенным понижением по службе. До этого он командовал соединением в одной из центральных планет. Немудрено, что вскоре на него вышли представители республики и произошли много всего за небольшое содействие. много это по подставлению республиканцу, который к кроскаше относились равнодушно, а по меркам конфедератов предложенное было жалкой подачкой. Так что Алон Санклим сначала хорошенько поторговался, а уже потом чрез некоторое время давился, чтобы численность его подразделений была уменьшена в несколько раз за ненадёжностью. Действительно, от чего, а главное от кого охранять звёздную систему, портал, который работает внутри конфедерации. Видидные силы усилены двумя навешиваемыми беспособными соединениями. Не распирились по другим рамкам, как это казалось и как считали республиканцы, а ждали в небольшом дефлатационном успехе, где их не было видно. Вот только чего они ждали, никто не понимал. По заверениям распорядителя совета, личный круг, который республиканцам удалось добыть, принадлежал совсем другой ветви семи аукхаган или лордов затопленных равнин, управлявших раньше планетой Так что вероятно, что он сможет активировать устройство, разработанное учёными одного из мятежных лордов. Если бы да, то небольшая. В любом случае Конфедерации оставалось выигрыше, и если их орды идёт республиканцы смогут привести в рабочее состояние хоть что-то из имущества мятежников на этой планете. Те остальные базы, космопорты, станции и прочие объекты лордов тоже можно будет использовать. Такое багажство не должно пропадать. Лорды Аукхаган всегда славились своими военными разработками. Аусие сюда сошпить портал, тот куда эти орды 3000 лет назад ушли. Тогда можно будет поторговаться с империей. Может быть, даже заключить союз против республики или напасть на федерацию, пока та разобщена и слаба. Империя до сих пор её поддерживал, но с каждым столетием всё меньше и меньше. Главное, что перед их ждёт война. Тут можно и собственные тела поправить, военные трофеи лишними не будут и семью Санг усилить. Старший из представителей Совета лордов надеется, что истинно даже служба порядка империи рассмотрит его связи, то серьёзное наказание не последует. Союз с Конфедерацией вешал интересам империи. Федерация долгое время получала выгоду с бывших заслуг, с того момента, как она выдала мятежных лордов. И пора бы уже этому закончиться, благодарность тоже должна иметь границы. Конфедерация естественный союзник, несмотря на разницу во взглядах на искусственных людей. Ресурсы планет-колоний помогли бы империи расшириться а конфликт конфедерации республик ослабил бы обе государства он же истолк так что он придумал всё это многоходов ку сам и развивал это по своей собственной инициативе а не получил инструкцию от окраинных планет когда передача личного ключа из хранилища советов скроется в худшем случае он стал станет нашим распорядителем и не будет трясти от стаха каждые 5 минут в том, что кто-то сможет открыть портал к неизвестной звезде, ничего необычного не было. Такое тоже случается, межзвёздные коммуникации нестабильны. Бывает, закрываются на тысячелетия, потом снова открываются, или какой-нибудь авантюрист находит такой зависший портал у давно забытой звезды и активирует одноразовый ключ доступа. Главное, что это большая и совсем не уследишь, так что, может быть, лорды затопленных равнин вполне могли куда-то сбежать и сейчас живут себе припеваючи. Но республиканцы Бриттворд уверены в другом. У мятежника существовало устройство, позволявшее активировать спящий стабильный канал, а потом снова его заблокировать, и так из раза в раз. Если кто-то верит в чудо, а также в тёмную материю, параллельные миры и негуманитарные расы, это их дело. Пятый лорд затопленных равнин, как следовало из документов совета, вообще был тем ещё аферистом. Будь у него хотя бы десятая часть тех возможностей, которыми он пугал империю, императоры звали бы не лорд Кроссли, а лорд Аукхаган. Кузнечикам на свете Игрисще было плевать, хотя как расплеваться они не умели, зато очень больно кусались. Комбинезон едва спасал от острых шипов, зацепившихся за мою ногу. Связь с конфедератами была заблокирована. Позвать на помощь я очень хотел, но не мог. А выстрелил из пистолета лишь разодорил четырехметровые твари. До гнезда этих уродов было метров 400. Несмотря на то, что швырнули меня с краю платформы, словно мешок с мусором, в последний момент я успел сгруппироваться и ухватил плотный контакт от дерева и моего лица. Похитители не стали останавливаться и проверять, могу ли я двигаться. Спешка перевесила осторожность. Вот на коем эрипе надбилась, не знаю. Может, чувство чести к своей подружке было настолько сильным, что она вернулась из подземного мира за ней. а тут я такой красивый и сверху ещё чуть-чуть из звезд ду женских сердец мог бы быть разрушен после удара о дерево и падения на скорости с платформы плюс введённый нейроблокатор и в полном сознании никакой каши в мозгах не считая небольшого сотрясения и тело потихоньку возвращало подвижность И всё сразу после операции я в стойле колонии докторов работала так себе, то с каждой декадой всё лучше и лучше. Возможно, наступит день, когда я смогу отнести себе руку, ногу или ещё один глаз, где-нибудь на затылке. Но пока, не смотря на всё стороне на нитов, двигался я неуклюже, а сотрясение не давало мозгам правильно работать. Надо было лечь и прикинуться частью этого леса, только какой-то червяк решил пожевать мою руку, а я вместо того, чтобы потерпеть, порезал его на части десантным ножом. Червяки, они существа живучие. Две тяжеленые затницы, совмещенные с головами противной тонко запещали вдвоем, и уже на этот зуб пискал кузнечик. Сначала он сажал часть червяка доносику первый игнут, а потом поднялся за меня, но, видимо, решил, что в компании свижевать мягкого и вкусного человечка правильнее. Я прямо чувствовал, как он хочет оторвать от меня кусок, но еще и о своих друзьях заботится, так что подобные мне попадалось кузнечикам нечасто. Вспомнил случай с гиппо, когда тот вроде как мои мысли читал и представлял, что я совершенно несъедобный, тухлый такой, внутри мерзкий и склизкий. Кузнечик аж заверещал от радости и предвкушения. Когда ты меня тащишь, тварь, я добью ножом по хитиновой оболочке, покрывавшей конечности кузнечика, словно доспехи, получая гад. Последним ударом я всё-таки пробил природную броню. И из раны закапала тёмно-синяя жидкость с таким отвратным запахом, что аж глаз заслезился, тот, который был мой собственный. Вторым, подаренным Эри и её начальством, я могу убирать точки удара. В инфракрасном диапазоне было видно прихедин тонше, и где какие важные узлы расположены. Но, конечность юкошник КБД8, и он просто перехватил меня другой. Лес был густым, для прогулок не приспособленным. Кузнечики обычно прыгали с прыжками. А тут ему приходилось тащить меня по траве и упавшим листьям, да ещё червяков отгонять, а то эти тоже решили пожирть на халяву. Когда хищник очередным раз наклонился, чтобы нацепить на шип парочку моих преследователей, я заметил, что в щели его доспеха около со стороны правой руки сверкнуло что-то большое, явно какой-то важный орган, может даже мозг. Расшабился, перестал сопротивляться, только раскинул руки, чтобы тащить меня стало ещё труднее, и пристегнул, что тело цепляется за землю. Этот кузнечику не понравилось, и он потянулся к моей голове жвалами, видимо, решив, что и без неё я тоже как угощение вполне сойду. Он не торопился, и пришлось сдерживаться, дожидаясь, когда это сочленение окажется в зоне досягаемости. Получай. Я соднул нож ему прямо в эту пылающую инфракрасным одея персонию мишень. Тесатный-тесак против мясной хитины был так себе, хотя резал даже камни. А тут разdinу части доспеха почти на всю длину проник теса кузнечика. Эх, вид был потрясающим, опять же для тех, кому созреньем повезло. Внутри кузнечика словно динамитный заряд сработал, и спорожённо уздавыся в стороны словно щупальца выстрелили. Хищник дёрнулся и взвалился на бок прямо на меня. И что, это всё? Я студом вырвался из-под истекающего вонючей сенькой врага. Эта гадость текла повсюду, такое впечатление, что внутри у него станогало всё взорвалось. Песметик кузнечиков что-то своими жалами простучал, может, проклятие посмертное на меня наложил. Я забрался на дерево и уже оттуда сидел за обстановкой. На листьях и ветках тоже было полно живности, мечтавшей пожать человеченки. Комбес я сразу заростил, и теперь прозрачная плёнка на лице была облеплена мелкими тварями. Они ползали, пытаясь найти хоть какую-то щёлочку, но в этом местной цивилизации преуспела. Никаких шансов у мелкой живности мой костюм пока не давал. Животее надо было, что посидеть тут несколько часов, когда конфедераты наконец поймут, что штурмовиков нужно эвакуировать, и прилечат хотя бы посмотреть, что с ним творится. Нас миллионы, нас джирачи и 2.000, на всех внимания не хватает, но я надеялся. Кузнечики отреагировали на смерть товарища. Несколько прискакавших на присмерный золотузье пообедали. Вот у них и рассказать панцирь получалось отлично, шмётки так и летели. Нехитчавки потянулась ещё одна группа, побольше, потом дело дошло до драки. Обед пополнился ещё двумя блюдами. И я вот сидел и смотрел на этого каналью. Но всё хорошее когда-нибудь кончается, эти вот твари тоже вроде как надоелись, и уже сводить разбегаться, а я возвращался обратно к штурмовику. Благо какой-то жуан полетел прямо на то место, где валялся наш летательный аппарат. И тут к дереву выкатился чёрный десантный шар. Куснечкики на него внимание почти не обратили. Размером он был в половину хищника, угрозы с их точки зрения не представлял, просто обычный шляющийся по лесу булыжник. Только один самый любопытный и сытый решил его попробовать. Когда тело касалось меня, шарвил себя пассивно и равнодушно, но стоило только хищнику на пешках, как уже перешёл в активный режим, о чём мне самодовольно, как показалось, сообщил симбионт. Шаром я управлять не мог, только наблюдать. выступил, выстелил вперёд, приорся захваты и кузнечик оказался зафиксирован. Несмотря на то, что размерами он был га-полвее раза больше, всё нашой его хватало, только дёргаться и верещать. Пока ещё два выступа приортились в подобие пил, кромсали его на куски. Против меня сыграло то, что кузнечики уже нажрались, и теперь их душа или что там у насекомых подобных тревоги веселили и драки. Они набросились на шар с энскопом дико вереща, а из гнезда прискакало подкрепление. Мне пришлось забраться повыше. Бой не под моим деревём захватила соседняя, кузнечики и так были не маленькие, а ещё и наваливались на шар и своих сородичей сверху, так что куча малачюти и на 15 метров вверх усужалась. Сам шар прокусить они не могли и перепадала основаном своим, но тупые твари этого не понимали и не унимались. Пока чудины станоги развлекались на смену зонду, обследовавшую местность, прилетел год и два беспилотника поддержки. Они зависли над поляной, где врелся штормовик. Мне пришлось долезть чуть ли не до верхушки дерева, чтобы хоть как-то разглядеть, что там творится. Стрелять в вер был бы безполезно. Плазменные заряды и статил, а волна бы ушла просто вверх, размахивать трусами тоже было проблематично. Для этого нужно было снять камбес, а местная мелкая живность только этого и ждала. Так что я сидел и смотрел, как бот поднимает на захватах штормовик. Потом беспилотики быстро проносится над местством Кузнечной бойни и уходят на север, а вот со штормиемком на восток к базе. Пришло понимание, что с этого момента я могу считать себя без вести пропавшим, и что я остался один на чужой планете с минимальным набором для выживания. Позледить пистолеты негде, карту из десантном чехле показал пятую часть заряда, а внизу мой источник еды и пяти десантный модуль поддержки распорядился со всё новыми и новоми хищниками. В Аканарии делалось часа 4. Веры чёрные блины прилетали, облепили подавитель, но ничего сделать не смогли, а на меня почему-то внимания не обратили. Постепенно всё улеглось. Шар наплевав на нашу боевую брассу покатил дальше, ускоряясь и очень быстро исчез между деревьями. А я всё из дерева размышляю, что же мне делать дальше. Чесси говорила, что до какого-то тогохода подземной катакомбы километров 50, в принципе, путь игровой платформе можно отследить. По сломанным веткам царапинам на деревьях и прочим приметм, особенно с моим острым взглядом, туркий типа это маршрут, я буду сутки, а может даже несколько дней, и что ждёт меня в конце, непонятно. До ближайших разработок было километров 300, тоже не добраться. Модуль связи в комбиси был выведен из строя, связаться ни с кем я не мог. Может, нейроблокатор и не подействовал как надо, зато как не надо вполне. Область возле виска, где должен был находиться линк, не чувствовалось. Ошеломство нарисовалось в мозгу, но ходить никуда не собирался, как и симбионт. Без еды и воды несколько дней я бы протянул, клянусь, в случае белка и жирова крукбегала, ползала и приглопал но. Но очистить и довить эту еду от нормальной я бы смог только постфактум. А ведь ещё предстояло двигаться причём активно. Правда, шар вроде укатился аккурат в ту же сторону, что и похитители, а местоположение этого подавителя я отследить мог. Но это, возможно, симптом внимания не обращал, или, может, решил, что это мне всё равно не поможет. На запрос я получил развёрнутую инструкцию по ведению на вражеской территории, тут были диверсии, скрытное передвижение по местности и пытки местного населения, которые обязательно найдутся. Поэтому я решил, что кое-как дойти самостоятельно и сдаться в плен. Там треводник состоящему имперскому десятнику были, как я уже успел убедиться, пониже.